Глава третья. Убийцу звали Нук Сво, но заказчики предпочитали называть его Тигр. За последние годы он сыскал себе славу Андерца, способного решить любые проблемы. Под проблемами обычно понимали перешедших кому-то дорогу людей. Тигр пробирался к ним в дом и забирал их жизни». Заказчики не желали знать подробностей, относясь к происходящему, как «нет человека, нет проблемы». Сейчас человеком, создающим проблемы, был детектив Мифер. А заказчиком выступал начальник подводной тюрьмы, которую недавно посетил детектив. Начальника звали Нант, и он понятия не имел, зачем Мифер пробрался на его территорию. Вернее, он ничего не знал об истинных намерениях Мифера – Воображение рисовало совершенно другие причины и следствия. В последние месяцы Нанд стал слишком подозрительным. Виной всему был тайный договор, который он заключил с одним из кланов ночного мира Андеры. Сбежавший из института Рашилай, Берг по имени Хоуп лично пришел к Нанду и сделал начальнику тюрьмы предложение, от которого тот не смог отказаться». Также одним из участников сделки был картограф по имени Кафланд. Карта флорианов помогла найти тайную дверь в мир подпространства, находившуюся на территории подводной тюрьмы. Дальше в дело вступали охранники Нанда, проникали в дружественные миры и добывали необходимые хоупу артефакты. Берг продавал их на черном рынке Андеры, покупая, благодаря этому, лояльность силовиков и покровительство местных акул бизнеса. Именно последние закрыли глаза, когда молодой Берг и его семья прибрали к своим рукам крупное казино в центре города. Кстати, часть чистой выручки отходила к Нанду. Никогда прежде начальник подводной тюрьмы не чувствовал, что обладает такой властью – Обычно все начиналось и заканчивалось тем, что законники ставили его в известность об очередном эксперименте над заключенными, а он за небольшую плату, выраженную в виде премиальных, скрывал все неудачные последствия. Сейчас игра вышла на новый уровень. Поэтому Нант решил, что сделает все возможное, дабы продлить дивный сон, начавшийся с того момента, когда к нему пришел с предложением Хоуп. Детектив Мифер был известной фигурой Андеры, но в кругах Нанда о нем знали немногие. Для начальника тюрьмы и его приближенных Мифер был простым сыщиком, которого наняли конкуренты. Так что Нанд заплатил Тигру, чтобы тот устранил угрозу, выпатов между делом имена заказчиков. Тигр взял след, выследил добычу и перешел от теории к действию. Детектив Мифер не ждал подобного. Атака тигра была дерзкой и самонадеянной. Спустившись по веревке с крыши небоскреба, он раскачался, разбил стекло и оказался в квартире мифера. Схватка продолжалась меньше минуты. — Чего ты хочешь, черт возьми? — спросил сыщик, когда наемный убийца привязал его к собственному стулу, неспешно раскладывая на столике инструменты для пыток. Был поздний вечер, и Мифер думал только о том, что ему нужно продержаться только до полуночи, когда он снова станет хершим. Подобного оборота дел Тигр, разумеется, не ожидал. Он начал пытки в начале одиннадцатого, неспешно сознанием дела усиливая болевые ощущения. У него была выработанная годами тактика — сначала испугать свою жертву, затем причинить небольшую боль, снова испугать, обещая, что боль станет больше, и снова причинить боль. Мифер терпел, наблюдая за секундной стрелкой висевших на стене часов. Когда время приблизилось к полуночи, тигр, войдя во вкус, начал вгонять под ногти сыщика рыболовные крючки. Мифир не смог удержаться, нарушив хранимое им молчание протяжным стоном. Его плотно стиснутые зубы скрипнули. В какой-то момент он прокусил себе губы, и по подбородку покатились алые струйки крови. Тигр улыбался, чувствуя, что почти сломал свою жертву. — Подожди, подожди, — попросил Мифер незадолго до полуночи. — Дай дышаться и клянусь, я все тебе расскажу. — Конечно, расскажешь. Заверил его Тигр, берясь за щипцы, которыми собирался вырвать изуротованные ногти жертвы. Процедура была наработана и никогда не давала сбоев. Вот только в руки Тигра обычно попадались простые андерцы. Конечно, за долгие годы работы он сталкивался и с Гартридами, и с Рохами, но что касается монстров и героев, от них Тигр всегда старался держаться подальше. Можно сказать, что ему долгое время везло». Но везение кончилось. Часовая и минутная стрелка на настенных часах в квартире Мифера слились воедино, замерли на долгое мгновение и неизбежно шагнули вперед, начиная темную, непроглядную ночь Мирандеры. Когда облик Мифера начал меняться, тигр стоял к нему спиной, выбирая новый инструмент для пыток. Путы, стягивавшие кисти и лодыжки сыщика были непреодолимы для обычного человека, но для полумонстра-полугероя разорвать их не составляло труда. Веревки затрещали и начали лопаться. Херш освободил правую руку. На левой веревке устояли, но сдалась ручка стула. Он поднялся на ноги, продолжая искриться после недавней метаморфозы. Образ был нечетким, словно природа не могла определиться, кого хочет увидеть в нем – монстра или героя. Тигр отказался верить своим глазам, решив, что допустил промах, и жертва каким-то чудесным образом смогла освободиться. Херж знал, что наемный убийца атакует его первым, поэтому просто стоял и ждал. Тигр бросился в атаку, используя элементы борьбы слепых монахов с Роха, запрещенный на Андере вид боевых искусств. Хершу было плевать на все эти ложные выпады и захваты. Несколько секунд, и палач оказался на месте жертвы. Отличался лишь стул, к которому привязал его Херш, так как предыдущий пришел в негодность. «Теперь рассказывай, кто нанял тебя?» Потребовал полумонстр, полугерой. Тигр рассказал все, что знал, надеясь, что это спасет ему жизнь. Отчасти он был прав. Херш действительно не хотел его убивать. Но вот беда. Тигр узнал его тайну, узнал, кем на самом деле является детектив Мифер. Поэтому тигр должен был умереть. Херш свернул ему шею, завернул бездыханное тело в ковер, отнес на окраину города, где находилась местная свалка, и выбросил в кучу гниющего мусора. Что касается начальника подводной тюрьмы, то Херш не испытывал к нему ненависти. Детектив Мифер проник на территорию Нанда, и тот принял ответные меры — Беда заключалась в том, что Херш хорошо знал подобных людей. Они не остановятся, пока не добьются желаемого, или пока не оборвется их жизнь. «Да будет так», — решил Херш, покидая загородную свалку. Сейчас больше всего ему хотелось вернуться домой и углубиться в изучение полученное от Джо книги, способной пролить свет на тайну его татуировки. Но книги могли ждать целые века, а вот люди — нет». Херш дождался утра, позвонил Джо и сказал, что детективу Миферу нужна еще одна услуга. — Не можешь разобраться с шифром? — хихикнула девушка. — Не могу разобраться с последствиями недавнего дела, — сухо ответил Херш. — А что не так? — насторожилась Джо. — Начальник подводной тюрьмы, где я недавно побывал, доставая для твоего босса нужной бумаги. Вчера нанял убийцу, чтобы поквитаться со мной. — Убийца, как я понимаю, отошел в мир иной? — — осторожно спросила девушка после долгой паузы. — Думаю, он больше никого не побеспокоит. — А как его имя? — спросила Джо. — Мне нужно знать на случай, если оно фигурирует в досье Флавина. — Тигр. — Тигр. — очень медленно повторила Джо, стараясь запомнить. — Да, неувесочка вышла. И что ты хочешь от меня и Флавина? — У начальника подводной тюрьмы есть брат. Дай мне его адрес и мы квита Джо медлила с ответом около минуты, затем пообещала покопаться в архивах. Она позвонила спустя два часа, обсудив ситуацию со своим боссом. Мифер записал адрес. Он не собирался ждать ночи, чтобы превратиться в Херша. С подобными делами можно было разобраться и в образе человека. Брат Нанда был крепким малым, жившим в респектабельном районе Андеры, где Херш для законников всегда был своим. Так что подобраться к нужному дому не составило труда. Он не собирался рубить с плеча, но и быть излишним мягким не входило в его планы. Постучав в дверь, детектив Мифер дождался, когда ему откроют, и, не раздумывая, врезал в зубы хозяину дома. Брат начальника подводной тюрьмы отлетел назад и упал на спину. Девушка, имени которой он не знал, подцепив прошлую ночь, завизжала, кутаясь в махровый халат. — Забирай вещи и проваливай, — обратился к девушке Мифер. Белокурую красавицу не пришлось уговаривать дважды. Сбросив мужской халат, сверкая пышными формами, она оделась и выбежала на улицу. Мифер не знал, обратиться она к законникам или нет, но в любом случае у него было несколько минут в запасе. Брат начальника подводной тюрьмы поднялся на ноги и побежал в соседнюю комнату, где в сейфе хранил оружие. Джо предупредила Мифера об этом. «И что ты собираешься делать?» — спросил сыщик, когда брат его врага нацелил ему в грудь короткоствольный револьвер. — Ты ведь не убийца. Я смотрю в твои глаза и вижу... Вижу глаза Лани. А твой брат... Вчера он нанял Тигра, чтобы тот прикончил меня. Теперь Тигр мертв. — Как думаешь, Лань, насколько ты сейчас близок к смерти? Подняв руки, Мифер приближался к противнику. Он не хотел причинить ему вред. — Нет. Главным было напугать, заставить сломаться. Ты готов умереть за проступки твоего брата? Мифер видел, как дрожит оружие в руке жертвы. Сократив расстояние, он позволил дулу револьвера прижаться к своей груди, затем выхватил его из рук противника, взвел курок и превратился из жертвы в палача. — Нет, пожалуйста, не убивайте меня! — взмолился брат начальника тюрьмы. Несколько секунд Мифер смотрел ему в глаза, затем разрядила обойму, стреляя мимо. Жертва сжалась, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Мифер бросил пистолет на пол, развернулся и пошел прочь. — Если твой брат еще раз перейдет мне дорогу, то... Он не закончил фразу, громко хлопнув входной дверью. Его встретил жаркий солнечный день и пение птиц. Если интуиция не подвела его, а прежде этого никогда не случалось, то о проблемах с начальником подводной тюрьмы можно забыть. Теперь было время вернуться домой, взять полученную от Джо книгу и погрузиться в разгадку тайны своей татуировки.